Я долго смотрел на светившиеся на экране слова, дожидаясь, когда появится надпись «Сообщение отправлено». Мой компьютер по-прежнему работал на прием. Значит, кумика хотела написать еще что-то. Чтобы стать ни к чему не годной, побольше времени требуется. Что все-таки она хотела сказать? Я впился глазами в монитор, но передо мной точно выросла невидимая стена. Наконец появились новые строчки. «Если сможешь, представь, что я медленно умираю, что у меня какая-нибудь неизлечимая болезнь, от которой разлагаются тело и лицо. Мне бы хотелось, чтобы ты так думал. Это, конечно, метафора. С телом и лицом у меня на самом деле все в порядке». И все же то, что я говорю, очень похоже на правду. Вот почему я не хочу показываться тебе на глаза. Вряд ли эта туманная метафора поможет тебе понять, что со мной происходит. Не думаю, что она убедит тебя. Извини, но больше сейчас я ничего сказать не могу. Придется довольствоваться этим. Неизлечимая болезнь. Убедившись, что компьютер переключился на передачу, я снова принялся опечатать. «Хорошо, я согласен. Раз ты предлагаешь довольствоваться этой метафорой, пусть так и будет. Но я никак не могу понять одного. Предположим, ты действительно стала ни к чему негодной и заболела неизлечимой болезнью. Но зачем надо было идти со всем этим к набору ватая? Почему ты не осталась здесь со мной?» «Разве не для этого мы поженились?» Молчание. Казалось, его гнетущую тяжесть можно было потрогать руками. Сплетя пальцы, я положил руки на стол и сделал медленный глубокий вдох. На мониторе появился ответ. «Почему я здесь?» «Да потому, что для меня это самое подходящее место. Нравится мне оно или нет. Я должна быть здесь». У меня нет права привередничать. Мы не можем с тобой увидеться, даже если бы я захотела. Неужели ты думаешь, что мне не хочется тебя увидеть?» Кумик, казалось, На несколько мгновений затаило дыхание, и ее пальцы снова забегали по клавиатуре. «Так что, пожалуйста, не мучай меня больше. Если ты и можешь что-то для меня сделать, так это как можно скорее забыть о моем существовании» вычеркнуть из памяти время, которое мы прожили вместе, как будто его не было. Так будет лучше всего для нас обоих, я уверена». Я ответил. «Ты хочешь, чтобы я обо всем забыл, оставил тебя. Но в то же самое время из какого-то уголка этого мира зовешь меня, просишь помочь. Голос твой еле слышен, но по ночам, когда тихо, мне удается его разобрать». Это твой голос, тут не может быть ошибки. Я вот что думаю. Одна кумика и вправду стремится отдалиться от меня, и у нее, наверное, есть причины для этого. Но существует и другая кумика, та, которая отчаянно пытается пробиться ко мне. Я в этом убежден. И что бы ты сейчас мне ни говорила, я должен верить той кумика, которая обращается ко мне за помощью, хочет стать ко мне ближе. Какие бы слова ты ни произносила, какие бы ни приводила доводы, я никогда не смогу так просто взять и забыть тебя, стереть из памяти годы, что мы с тобой прожили. Зачеркнуть это невозможно, ведь это было, в этом моя жизнь. Это все равно, что зачеркнуть самого себя. Чтобы сделать такое, я должен знать, какие для этого есть причины. Наступила новая пауза, Кумик молчала, на том конце провода воцарилась тишина, и монитор лишь помогал мне чувствовать ее острее. Молчание Кумика просачивалось из угла экрана и, как тяжелый дым, низко растекалось по комнате. Я хорошо знал, как она умеет молчать. За годы совместной жизни я не раз сталкивался с этим, испытал на себе. Кумика сидела, затаив дыхание, сосредоточенно глядя на экран. Я протянул руку к чашке, сделал глоток остывшего кофе и, не выпуская пустую чашку из рук, задержал дыхание и тоже уставился на монитор. Молчание связывало нас с крепкими узами, преодолевая стену, разделявшую два наших мира. Мы были нужны друг другу больше всего на свете. Точно. Я не знаю. Зато я знаю. Я отставил чашку и торопливо застучал по клавишам, словно хотел схватить убегающее время за хвост. «Да, я знаю. И хочу так или иначе добраться туда, где находишься ты, так у Мика, который просит моей помощи. Пока я, к сожалению, не знаю, как туда попасть и что ждет меня там. С тех пор, как ты ушла, я долго жил с чувством, будто меня бросили в темницу» куда ни в силах пробиться ни один лучик света. Но теперь понемногу, шаг за шагом, я приближаюсь к сути происходящего, к тому самому месту, где лежит начало всего. Мне хотелось сказать тебе это. Я подбираюсь все ближе к этому месту и буду идти дальше и дальше. Не убирая пальцы с клавиатуры, я ждал ответа Кумика. — Я не понимаю, о чем ты. Напечатав эти слова, Кумика подвела под разговором черту. До свидания. Компьютер выдал сообщение, что связь прервана. Разговор закончен. Но я по-прежнему не сводил глаз с монитора. А вдруг это еще не все? Может, Кумика передумает и вернется? Может, забыла что-нибудь сказать и теперь вспомнила? Но Кумика не возвращалась. Через двадцать минут я понял, что ждать больше нечего. Сохранив файл, я встал и пошел на кухню. Захотелось холодной воды. Задержался у холодильника, выравнивая дыхание. В голове ни единой мысли. Вокруг пугающая тишина. Весь мир словно прислушивался, пытаясь уловить, о чем я думаю. Но я не мог ни о чем думать. Не думалось, и все тут. Я вернулся к компьютеру, сел на стул и внимательно от начала до конца перечитал сохранившуюся на экране переписку. Что сказал я, что кумика, кто что на какой вопрос ответил. Монитор хранил наш разговор, который странным образом оживал у меня на глазах. Пробегая по строчкам, я слышал голос кумика, улавливал его интонации, едва ощутимые оттенки, манеру вставлять паузы между словами. Курсор, остановивший свой бег в самом конце последней строки, продолжал размеренно мигать, точно хотел подстроиться под биение сердца в затаённом ожидании момента, когда на экране возникнет следующее слово. Но слов больше не было. Запомнив весь разговор, я решил, что лучше его не распечатывать. Я нажал клавишу и вышел из программы удаленной связи. Потом позаботился о том, чтобы не оставить следов в памяти компьютера, и, убедившись, что он выполнил мою команду, выключил его. Монитор коротко пискнул и погас. По экрану разлилась мертвенная бледность. Его монотонное механическое жужжание растворилось в тишине, наполнившей комнату, подобно тому, как живая, яркая мечта тонет в небытии, поглощенной пустотой. Не знаю, сколько времени прошло после этого. Очнувшись, я обнаружил, что сижу за столом, впившись глазами в свои руки. На них остались отметины от моего долгого прожигающего взгляда. Чтобы стать ни к чему негодным, побольше времени требуется. Интересно, сколько же?